Вернувшись на борт Икара, Сеченов хотел немедленно подняться к себе в лабораторию. Но сделать этого сразу не получилось. В холле сталинской высотки Челомея его встретил целый научный консилиум, собирающийся для рассмотрения новых изобретений и улучшений. Консилиум проводился ежемесячно. Пропускать такое Сеченов не любил. Поэтому работу в лаборатории пришлось отложить. Участники консилиума переместились в конструкторское экспериментальное бюро и почти пять часов моделировали то или иное раз чтобы понять, имеет ли оно смысл. В итоге, после того, как зерна были отсеяны от плевел, осталось лишь два действительно уникальных нововведения. Одним из них был проект «Теплицы», разработанный группой талантливой молодежи, учениками академика Вавилова. Портативное климатическое пространство брало за основу гидропонику и представляло собой полноценную аграрную платформу, способную имитировать реальную экосистему. Сам Вавилов не скрывал гордости за учеников и уже работал над мелкими усовершенствованиями их творения, планируя включить в алгоритм работы теплицы микродронов которые имели бы возможность в случае необходимости проводить культивируемым растениям генетическую коррекцию и дополнительное адресное питание. «Предлагаю назвать эту серию «Адлер», — Вавилов быстрыми движениями Стеллуса набирал на сенсорном экране своего электронного рабочего места цепь генетических формул. «Очень символично, на мой взгляд». В итоге серия была занесена в реестр промышленных испытаний под этим наименованием. Вторым, несомненно, серьезным проектом оказалась новая архитектура программного алгоритма передачи крупных объемов данных в системе «Коллектив 1.0», разработанная молодым инженером Виктором Петровым. В первую минуту Сеченов даже подумал, что это кто-то из сотрудников профессора Лебедева из АПО. Но оказалось, что Петров попал на консилиум по рекомендации Штокхаузена. «Очень перспективное РАЦ-предложение», — академик Челомей с интересом изучал программный код Петрова. «Довольно компактное решение, улучшающее наш прежний алгоритм на 10%. Прежний алгоритм тоже написал я», — не без гордости сообщил Петров. «Но его ввели в эксплуатацию как продукт общей работы всего отдела. «Однако я могу доказать свое авторство». «Можете не доказывать, Виктор Васильевич». Челомей указал на еще один массив программного кода, выведенного на соседний монитор. «Я вижу несомненное сходство в обоих этих решениях». Он обернулся к Сеченову. «Дмитрий Сергеевич, я предлагаю забрать инженера Петрова в наш комплекс. Работа для него тут найдется». «Если ему удастся отшлифовать этот алгоритм, выигрыш во времени при беспроводной передаче больших объемов данных будет значительным». «Не возражаю, Аркадий Михайлович», согласился Сеченов. «Товарищ Штокхаузен, оформите перевод товарища Петрова из театра имени Плесецкой в комплекс «Челомей» в лабораторию экспериментальных проектов». Надетая на ушную раковину гарнитура персональной связи почти беззвучно завибрировала сигналом экстренного вызова. И Сеченов встал с кресла. «На этом, дорогие товарищи и коллеги, я вынужден вас покинуть. Не то окончательно отстану от графика экспериментов. По всем организационным вопросам обращайтесь к товарищу Штокхаузену». Он посмотрел на своего помощника. михаил я буду у себя в лаборатории беспокоить, только в самом крайнем случае. «Я вас понял, Дмитрий Сергеевич», кивнул Штокхаузен. «Я все организую, не беспокойтесь. Полный отчет будет у вас завтра к восьми утра». сечинов покинул помещение конструкторско-экспериментального бюро и поспешил на верхний сектор сталинской высотки Челомея, где располагалось его собственное научное хозяйство. Добравшись до лаборатории, он ввел личный код на электронной панели системы контроля доступа и торопливо вошел внутрь первое что он увидел был захаров неподвижно лежащий возле лабораторной ванны с экспериментальным нейрополимером над ним склонилась филатова со шприцем в руке рядом с ней лежала раскрытая медицинская аптечка экстренной помощи что случилось сечинов бросился к ним я точно не поняла Филатова сделала Захарову инъекцию. У него шок. Он работал с опытным образцом напрямую, погрузив руки в ванну. И вдруг энцефалограф резко зашкалила. Харитон Родионович выдернул руки из опытного образца и рухнул. «Я сразу же послала вам экстренный вызов и бросилась за аптечкой. Нужно доставить его в реанимационное отделение». «Это за стеной», — подскочил Сечинов. «Я вызову киберсанитаров с носилками». «Не нужно» вяло произнес Захаров, открывая глаза. «Мне уже лучше». Он зажмурился и потер глаза руками. Его мутный взгляд прояснился, и Хритон, опираясь на руку Сеченова, принял сидячее положение. «Голова немножко кружится», — посетовал он. «А в целом все в порядке. Пожалуй, нам стоит создать медицинского робота для таких экспериментов». Чтобы был рядом, когда в лаборатории работает лишь один человек. Что произошло? Сеченов с Филатовой не сводили с Захарова полных тревоги взглядов. «У тебя интоксикация? Образец токсичен?» «Не совсем», — Харитон потряс головой. «Точнее, совсем нет. Образец не токсичен, в химическом плане он безвреден. Но есть другая проблема». Соединяясь с нейрополимером, ты становишься частью массива. И в тебя устремляется вся информация, в нем имеющаяся. Наш опытный образец невелик, и я не сразу это понял. Все, что есть в его информационной емкости, мы с тобой закладывали сами в порядке эксперимента. Когда я соединился с ним, то оказался посреди информации, которую знал поэтому не сообразил, что получаю ее заново. У массива принцип сообщающихся сосудов. Подключишь к общей емкости пустой объем, и он тотчас заполняется. Массив как бы расширяется за счет этого, и его суммарная емкость растет. Скорость входящего потока была слишком велика, предположил Сеченов. Мозг не выдержал. И скорость велика, и объем поступающих данных слишком большой. Захаров потер виски. Сознание не справилось с обработкой входящей информации и отключилось. А ведь это всего лишь несколько литров образца. Если бы это был настоящий массив, дело закончилось бы кровоизлиянием в мозг. — Значит, подключаться к нейрополимеру нельзя! — воскликнула Филатова. «Напрямую точно не стоит». Захаров оперся на руку Сеченова и поднялся на ноги. «Но способ есть, и он прост. Человеку требуется своего рода соединительный коннектор. Совсем небольшой объем специального подвида нейрополимера, устанавливающий контакт с мозгом, а затем с массивом. Вся информация будет поступать через этот коннектор с безопасной скоростью». Это будет медленнее, чем напрямую, зато безвредно. Продумать структуру такого коннектора вполне возможно. Сеченов на секунду задумался. Он будет действительно невелик. И для его установки хватит единственной инъекции. Но если мы установим в мозг человека коннектор... Он нахмурился. И Захаров, криво усмехнувшись, подхватил. «Ага». Через коннектор можно воздействовать на носителя изнутри массива, если обладать полномочиями. Тот, кто владеет массивом, сможет командовать любыми его звеньями, как узел или гриф командуют роботами. Но, — Филатова опешила, — это же означает, что людей лишат собственной воли. — Не лишат, — решительно заявил Сеченов. — Никто не сможет. Мы никому не позволим, никто не получит особых полномочий. Никто даже не будет знать, что они существуют. Все будут являться равными, это будет единый коллектив, коллектив 2.0, единая сеть людей и роботов. И в ней будет всего два уровня, робот и человек. Первый будет подчиняться последнему. Роботы будут выполнять тяжелый и изнурительный труд. Добывать, строить, выращивать. Люди наконец-то окажутся свободными от всего этого и смогут сконцентрироваться на своем эволюционном предназначении, на науке. Именно наука — высокая, нет, высочайшая наука — есть истинное эволюционное предназначение человека. Ибо человеку дан сложнейший мозг и уникальный разум. Более такого сочетания нет ни у кого на планете. Люди смогут сконцентрироваться на раскрытии тайн Вселенной и познании законов мироздания. Каждый участник коллектива будет гением сам по себе, ибо в его распоряжении окажутся все знания мира, накопленные современной наукой. И таких гениев будут миллиарды. Все население планеты. Вы только представьте, какие открытия будет способен совершить такой научный коллектив. Вот что такое коллектив 2.0, и никак иначе. «Моя мечта!» В голосе Филатовой действительно звучали мечтательные нотки. «Нет войн, бедности, голода, бездельников, тунеядцев и зажравшихся царьков всех мастей. Человек красив и благороден душой, телом, мыслями и стремлениями. Мы постигаем таинство природы, совершаем великие открытия, а после трудного, но увлекательного научного дня отправляемся на прогулку по кольцам Юпитера на изящной космической яхте с букетом восхитительно прекрасных белоснежных орхидей, выращенных под нежно-голубым небом Венеры». «Ваша мечта вполне осуществима, Лариса Андреевна», — заявил Сечинов, «Мы на пороге великих свершений». Не знаю, успеем ли мы вырастить орхидеи на Венере, но на космическое свидание на межпланетной яхте вы точно отправитесь. «Боюсь, к тому времени мне будет уже не до свиданий», — смутилась Филатова. «Возраст возьмет свое. Я постоянно оперирую или работаю с микроскопом. Мимических морщин стало слишком много и сутулись все чаще». Она окончательно стушевалась и замолчала, поправляя лацкан лабораторного халата, надетого поверх научного комбинезона предприятия 3826. «Кстати», — Сеченов остановился, — «как удачно, что об этом зашла речь. Лариса Андреевна, зайдите завтра в полдень ко мне в медицинскую лабораторию. Я пробирую на вас новый полимерный реставратор кожных покровов». Самая свежая наша разработка в этой области. Я испытывал ее на отряде Аргентум, убирал шрамы, ожоги и килоидные рубцы. На них реставратор работает очень хорошо. Но это люди военные. У них очень мощная иммунная система и высокий порог восстанавливаемости организма. Пришла пора проверить действие препарата на простом советском человеке. Если, конечно, вас это не пугает. Испугаться участия в научном эксперименте, вскинулась Филатова. Я? Она гордо подняла голову. Никогда! Где тот кибернетический лев, которому я должна сунуть голову в пасть?» Превосходно, улыбнулся Сеченов. Жду вас завтра в полдень. Он обернулся к Захарову. Нам необходимо продумать способ безопасного нейропрограммирования массива. После своего создания массив будет пуст. Его придется заполнять информацией. И медленный коннектор здесь мало чем поможет. Тут требуется другое устройство, позволяющее работать со скоростью мысли. Тот же коннектор, только большой, Захаров потер виски. Килограмм 100 Масса центрального коннектора должна превышать массу головного мозга главного оператора минимум в 50 раз. Тогда скорость передачи будет максимальна. Но процесс соединения оператора с централью должен быть односторонним, без обратного эффекта. То есть нужно вырастить из нейрополимера копию человека, чтобы сама передвигалась за оператором, — сделал вывод Сеченов. И заполнять ее информацией по мере роста. Нужно устройство, усиливающее нейроактивность мозга. Надо будет этим заняться. «Эх!» — он сокрушенно покачал головой. «Где взять столько времени? Почему на Земле не венерианские сутки?» «Это чтобы от голода не умереть, заработавшись в лаборатории», — объяснил Захаров. «Так, друзья мои, я вас покину на часок. Пора кошку кормить, да и самому пообедать. И вам бы, кстати, тоже не помешало».